ложив проблему на плечи полиции станислав честно признаться вздохнул с облегчением он не любил детективной самодеятельности к тому же она с удручающим постоянством заканчивалась проблемами и еще большими а вот полиция посовещалась и загрустила по уму надо бы позвонить начальству и доложить о ходе расследования но я уже боюсь пользоваться межпланеткой признался роджер и я тоже вадим повернулся к команде «Вы говорили кому-нибудь из друзей или родственников, что летите на джекпот?» «Нет», — тут же отрезала Полина. «Что? Мама меня убила бы!» «Я, малой, тоже такое не рассказываю. Ну нафиг!» — поморщился пилот. «И еще начнет ныть, чтоб в следующий раз взял ее с собой для сбора уникального материала по психологии инопланетян-преступников». «Значит, чайки на какое-то время потеряли нас из виду. Но, скорее всего, уже нашли...» «Имчатся к астероиду», — добавил Роджер. «Здесь уйма крысы, помимо падлы». Станислав покосился на пленника. Падла сидел на табуретке с видом великомученика, только нимба над головой не хватало. Правда, впечатление несколько смазывали розовые меховые наручники, других на корабле не нашлось, да и эти тета должил с большой неохотой, уверяя, что это подарок от одной знойной штучки. «Оплетки в комплекте не было?» — хихикнула Полина. «Нам она сейчас тоже пригодилась бы». Пилот оскорбленно фыркнул и предложил использовать швабру. Идея полицейским понравилась, но ее, с сожалением, отклонили. Закон запрещал пытать задержанных, хотя сообщать это падли до конца допроса, разумеется, никто не собирался. Пришлось работать по старинке, угрозами и киборгом Дэн блестяще играл свою роль, в нужных местах то таращась, на падлу пустыми окульями глазами, то подавая зловещие механические реплики. Жулик пел соловьем, по большей части чушь, но киборг легко вылавливал в ней крупицы правды. Наблюдать за этим представлением было сплошным удовольствием. Полина искусала все губы, стараясь не хихикать, а Вадиму внезапно подумалось, что, наверное, со стороны его бодания с киборгом выглядят точно так же. Раздосадованный спецагент набросился на падлусу двойной и, видимо, крайне убедительной яростью, потому что процент искренности в его лепете резко повысился. К сожалению... Знал падла действительно немного. Космическому падальщику не доверяли даже чайки, державшие с ним связь по никак не отслеживаемому каналу. Полицейским пришлось с разочарованием констатировать, рыбка им попалась мелкая и несъедобная. «Даже если мы его сейчас арестуем, толку будет ноль», принялся вслух размышлять Роджер. Нападение на бабочку он не видел доказательств, что это дело рук Базиля и боксера, «У него нет, а за перевозку мусора вам заплатили. К тому же на суде этот Тикусема наверняка откажется от своих показаний». Команда возмущенно уставилась на падлу, ответившего им лучезарной улыбкой безупречно честного человека. «Но ведь можно заставить его связаться с чайками и заманить их в ловушку», — предложил Теодор. «Пока мы доберемся до ближайшего полицейского участка, ее подготовим, прилетевшим сюда чайкам донесут, что падлу сцапали и ниточка оборвется. «Значит, надо тянуть за нее прямо сейчас», — не сдавался пилот. «Хм», — задумчиво сказал Роджер, переглядываясь с Вадимом. «Вообще-то, конечно, у меня есть полномочия». «Слишком рискованно», — возразил спецагент. «Транспортник безоружен, а у Чаек как минимум два боевых катера». «У нас тоже два». «Э-э...» «Один мой, второй падлин». «Чего?» Попытался вякнуть падла, но Дэн резко повернул голову на звук, и жулик тут же заткнулся. «А ты разве не на Сигуре?» — удивился Станислав. «Увы, мой корвет здесь слишком хорошо знают. Усиками не замаскируешь», — печально пошутил Сакай. «Пришлось оставить его под присмотром Винни и Фрэнка в одном дальнем глухом секторе. Очень надеюсь, что благодаря им он не прославится на всю галактику». «А если там не два катера?» «Опять!» — продолжал осторожничать спецагент. «Может, Базель и боксер только часть шайки, и она в легкую издырявит нас вместе с транспортником? Путь самурая учит, что врагов надо не считать, а побеждать», пафосно заявил Роджер и посерьезнее добавил «Пока чайки полагают, что их добыча на мозгоеде, они не успокоятся и продолжат его преследовать. А если атаковать первыми и расстроить планы противника, это уже половина победы». «Опять буседо хмыкнул Вадим, не найдя других возражений. «Нет, Суньцзы». Роджер прокашлялся, сделал суровое лицо и официально объявил. «Капитан Петухов, я реквизирую ваш корабль для участия в полицейской операции государственной важности». И извиняющимся тоном добавил. «Если вы не против, конечно». Команда с надеждой уставилась на Станислава. Работать в постоянном ожидании подвоха, теряя выгодные заказы и перекраивая трассы в угоду каким-то бандитам, им порядком осточертело. «Космический мозгоед в вашем распоряжении, капитан Сакай». Также торжественно ответил Станислав. «Надеюсь, он поможет вам поймать преступников и не слишком при этом поломается». «Разумеется, мы возместим вам все убытки», — заверил его Роджер. «А мне?» Тут же встрял падла. Вы же и мой катер брать собрались. А ты, — ласково ответил Сакай, — наш лучший друг, почти родня. Сам же сказал. Так что ты с радостью одолжишь нам свою развалюху, верно? Радости на падлином лице было примерно столько же, сколько от засунутого в рот лимона. Но киборг все еще стоял рядом. Затравочное сообщение, и есть важная информация, выходите на связь, улетела к чайкам. Осталось ждать, когда они его поймают. Падлу заперли в одной из пустующих кают, игнорируя его клятвенное обещание вести себя хорошо и причитание, что он умирает от голода, жажды и информационного голода, который могут утолить только фильмы рейтинга 18+. Роджер, вроде бы знавший падлу лучше всех, и то обалдел от такой наглости. «На твоем месте я просил бы у нас не порнухи, а быстрой достойной смерти», — не сдержался он. Ха, ха Смешная шутка!» Жулик слишком хорошо понимал, что нужен похитителям живым. «Брось! Мы же в одной команде!» «Чего?» Да падлы дошло, что живым не означает невредимым, и он быстренько поправился. «Я же так вам помогаю! Сотрудничаю на всю катушку! Ну, хоть наручники снимите!» Но Сакайя уже отошел от двери, ошеломленно покачивая головой и бормоча под нос что-то вроде «Кикаке и Бакаяру». На корабле воцарилось напряженное затишье, как перед бурей. Если чайки прилетят на джекпот раньше, чем получат письмо, то все пропало. Но полицейские надеялись, что бандиты снимут почту на попутной станции и заглотят приманку. Станислав, Вениамин и Роджер коротали время в медотсеке за разговором и кофе. Звали и Вадима, но у того не было настроения болтать, а тем более вспоминать совместные подвиги, в которых он принимал участие только в роли балласта. Неуклюже соврав, что подойдет попозже, спецагент остался в пульта гостиной переплетать свою виртуальную схему уже с учетом данных сакаи Центаврианин по-прежнему был темной лошадкой, зато остальная часть истории слегка прояснилась. Похоже, центавриане наняли чаек, чтобы те похитили изобретение Фриса. Другие, более умные пираты, связываться с инопланетянами не пожелали. Слизни злопамятны, а на зеленомордах полагаться нельзя. Кинут при первой же возможности. Зато перекупщики не прочь нагреть на этом деле руки, лапы и щупальца, ведь гнев Фрисов направлен только на убийц. Кстати, Макинтош приходил еще два раза, и Станислав с ним все-таки поговорил в рамках плана. Вадим отлепила постылевшую маску, пальцем запихал ее обратно в пивную банку и с наслаждением потер зудящее лицо. — Кто занял душ? — громко спросил он. — Уже полчаса не могу туда попасть. На самом деле спецагент хотел вовсе не помыться, но еще не настолько влился в экипаж, чтобы заниматься своими делами параллельно с моющимся. «Наверное, Дэн», — предположил сидящий за пультом ТЭД. «Навигатор действительно любил понежиться в душе поэтому обычно ходил туда после всех». «Какого хрена он там столько торчит?» «Еще больше разозлился спецагент». «Это же космический корабль, а не баня. Надо экономить воду». — укоризненно возразил Михайлович. «А энергии жалко, я там целерктр». А износ оборудования? И что там можно полчаса делать, тем более киберу? Наверное, греется, — предположила Полина, гладя разомлевшую на ее коленях кошку. На джекпоте холодновато было. В скафандре, с подогревом. Руки и голова все равно открыты, а Дэн не любит холод. Он когда-то неделю на помойке прожил, перемерз и сильно простудился, а потом еще в криокамере лежал. Девушка обернулась, свежевымытый раскрасневшийся навигатор заходил в пульта-гостиную, на ходу застегивая рубашку. «Боевой киборг!» — презрительно фыркнул Вадим, стоически подавляя порыв опрометью кинуться в освободившееся помещение. «Пусть киборг не думает, что смог ему насолить!» «Недельку на улице провел и расклеился!» «Восемь часов!» — неожиданно возразил Дэн. «В рефрижераторе черной звезды. Накануне катастрофы. «А ли ты там делал?» — опешил спецагент. «Сидел», — лаконично ответил рыжий. «Стоял, бегал, выполнял комплексы согревающих упражнений. Там было минус восемнадцать». «Зачем ты туда залез?» «Хозяин отправил». «И не заметил, что ты не вернулся?» Вадим решил, что глупый кибер, которого послали что-то принести, умудрился захлопнуть дверь изнутри. «Если бы я вернулся, он очень удивился бы». Утром казак протрезвел, сменил гнев на милость и распорядился «Если не подоха выпустите». «Бедненький!» — саркастически, но без воодушевления буркнул спецагент и почти сразу ушел. А Дэн с удивлением обнаружил, что друзья как-то странно на него смотрят. «Я опять что-то ляпнул?» лепнул обескураженно спросил он. «Нет», — соврала Полина, — «просто ты не говорил нам про рефрижератор». «Вы не спрашивали?» Дэн не любил рассказывать о своем прошлом, но вовсе не из-за того, что это причиняло ему какие-то там страдания. Ему просто не нравилось, когда у друзей делались такие скорбные лица и фальшивые голоса. Вот и сейчас он хотел всего лишь объяснить, что поломать его не так-то просто, а то после той дурацкой простуды Вениамин делал стойку на каждый навигаторский чих. «Чайки еще не отписались?» «Нет, ждем». Все одновременно покосились на лежащий посреди обеденного стола видеофон падлы, специально выставленный на самый громкий звук. Вначале, по словам жулика, чайки всегда присылали сообщение из шести цифр — день, час, минуты, когда он должен быть у терминала. А то, мало ли, вдруг падли как раз в это время приспичат прогуляться или кто-нибудь рядом окажется. Вряд ли они так быстро отзовутся. Теодор подошел к столу, сел и уткнулся подбородком в сложенные на столешнице руки как собака, медитирующая на тапочку отсутствующего хозяина. Пока еще они до следующей станции долетят, да и не на всех инфранет, а тем более межпланетка есть. А ничего у падлы цацка, стопудово ворованная. Скорбленный видеофон издал короткую резкую трель, и из него выпорхнул и повис над экраном, трепеща карикатурными крылышками голографический значок «Нового сообщения». Времени оказалось всего 11 минут. Видимо, чайки заскочили на станцию просто погаситься и рвались в дальнейший путь. Возможно, они уже знали о прилёте мозгоеда на астероид, но команде это было только на руку. Падлин рассказ станет достовернее. Маша подключилась к инфронету и разделу межпланетной связи, используя пароли «Падлы». Чайки увидят, что абонент находится на джекпоте, однако сам терминал определится как ни о чем не говорящий набор цифр. Мало ли, какое он место доносчик счел удобным и безопасным. Роджер с Теодором отправились за падлой. Увидев жулика, точнее, свои наручники, тэд издал такой жуткий звук, что Сакай на всякий случай придержал пилота за локоть. Скучающий пленник от скуки общипал весь смех беспечно, швыряя его куда попало, так что теперь вся одежда падлы, койка и пол были в розовых клочьях шерсти. «А это вы мне возместите?» «Попытаемся», — неуверенно пообещал Роджер, представив, как будет выглядеть в отчетности строка «Наручники для ролевых игр одна штука». Коллеги ему проходу не дадут вопросами. Во что это он с падлой играл да так активно, что наручники сломались? Нет уж, лучше зайти в магазин и за свой счет купить пилоту новые». «Отчищать придурка было некогда. Пришлось тащить как есть». «Сажайте его сюда», — скомандовал Вадим, указывая на капитанское кресло. Станислав поморщился, но возражать не стал. Пилотские и навигаторские пульты примыкали к стене с иллюминаторами. Капитанский же стоял чуть поодаль, чтобы контролировать с него обстановку и снаружи, и внутри корабля. А экипаж, в свою очередь, мог любоваться бравым командиром из любой точки пульта гостиной. Сейчас это пришлось весьма кстати. Как только падло с барским видом развалился в кресле, Роджер велел Дэну встать напротив, вручил ему бластер и распорядился. Если это презренное существо попытается подать собеседникам какой-нибудь сигнал или сорвет переговоры, выстрелишь ему в голову. «Приказ принят к исполнению», — бесстрастно сообщил киборг и тут же направил ствол на падлу. «Эй-эй, это совсем лишнее!» — Я ж так заикаться начну, — запротестовал жулик, поменявшись в лице. — Человек с оружием может жалиться растеряться или побояться промахнуться и продырявить корабельную обшивку, но программа осечек не даст. Сказано — стрелять, выстрелит. Хозяин даже не успеет отменить приказ. — А если заикаться, то в живот, — мстительно добавил тэд Падло сглотнул и подтянулся. — Маш... «Транслируй видеосигнал не только на терминал, но и на обзорные экраны и веди запись», — распорядился Станислав. «А когда будешь передавать ответ на изображение, максимально обрежь картинку, чтобы собеседники не видели, что происходит по бокам кресла». По бокам происходила вся команда, разбившаяся на правый-левый лагеря и независимую кошку. Вадим заикнулся был о том, чтобы прогнать посторонних в каюты, но на него посмотрели как на единственного кандидата. Пошла уже тринадцатая минута, вызова всё не было. «Может, они что-то заподозрили?» — забеспокоился Вениамин. «Вдруг им успели донести, что мы захватили падлу?» «Это слишком ничтожная информация, чтобы пытаться на ней заработать». Роджер тоже нервно посматривал на обратный отсчёт времени вверху экрана всё глубже уходящий в минус. «Падлу вечно кто-то ловит и бьёт. Вот если чайки начнут расспрашивать, куда он пропал, то да, а так...» Видимо, бандиты разделяли мнение Роджера насчет падленной ценности и промариновали доносчика еще три с половиной минуты, прежде чем, наконец, соизволили выйти на связь. Команда, затаив дыхание, уставилась на печально знакомую, еще гуще заросшую лупоглазую харю. до падлась не зашел только Клод Базиль, жующий обильно сдобренный кетчупом сэндвич. «Ну чего тебе, падла?» Неприветливо прочавкал гостиничный вор одним глазом Косяна-собеседника, а другим — в соседний верт экран «Если ты опять дёрнул нас по ерунде, то лучше застрелись сам, потому что мы сделаем это гораздо больнее». Падло тоскливо посмотрел сначала на Клода в бластер, потом на Дэнов и решил, что второй ближе. «Да не, вы чё, инфа, пальчики оближете!» — залебезил он. «Я знаю, где находится космический мозгоед». «Мы тоже». — презрительно буркнул Базиль. — А джекпоте мы туда уже летим. — А вот и нет, — торжествующе возразил падла, и Станислав помимо воли восхитился его актерским мастерством. Даже в таких условиях жулик врал, как дышал, легко и самозабвенно. — То есть мозгоеды сюда прилетели, объявили аукцион и легли в дрейф в открытом космосе, а свои координаты сообщат только победителю. — Аукцион? Какой еще аукцион? Клод замер с непрожеванным куском во рту, не замечая капающего на пульт кетчупа. — Среди скопщиков — на свою добычу. Дизель попутно тотализатор замутил. На Айзека ставят три к одному. — На нашу добычу. Базилия смело в сторону, и весь экран заняло искаженное бешенством лицо боксера. — Воры, ублюдки, шакалы. — Кто бы говорил, — возмущенно прошипел Тед и тут же получил тычок от Полины. Понадобилось три минуты бесценного межпланетного времени, прежде чем боксер закончил сыпать проклятиями и рявкнул. «Да где эти уроды?» «Ну, я случайно пролетал мимо?» — уклончиво протянул жулик. «И вроде как видел их корабль в семнадцатом квадрате. Или в шестнадцатом. У меня там где-то записано». Следующая порция ругани была адресована падле, и команда выслушала ее с гораздо большим удовольствием. Дальше последовал торг. Алчность, с которой жулик его ввел, убедила бы даже самого недоверчивого пирата. Аванс уходил на левый счет, выцарапать с которого деньги не удастся даже полиции. В основную сумму падла тоже впился, как бультерьер в свиной окорок. Чайки пока не пойманы, и всегда остается шанс, что победа окажется на их стороне. В переговоры внезапно вмешался громкий раздражающий звук, заставивший команду похолодеть. котька гоняла по полу любимую игрушку — Ликину Весюльку — Та забавно звенела и легко скользила, когда ее подбивали лапой. «Что там у тебя бренчит?» — насторожился боксер. Падло глянул на невидимую чайком кошку и, повернувшись обратно к камере, беспечно сообщил. «А, вентилятор какая-то гайка попала. Ну так чё, сойдемся на пяти процентах?» «На трех!» — мигом забыл о странном звуке бандит. В итоге падле удалось выторговать три с половиной и пожелание подавиться и сдохнуть. Аванс перекочевал на координаты к чайкам. «Но учти, если их там не будет...» Боксер выразительно со скрипом раздавил большим пальцем каплю кетчупа на пульте и отсоединился. «Будет», — вполголоса пообещал Роджер. «Все, парни, летим отсюда. Чайки наверняка захотят перепроверить информацию, и скупщики сообщат им то же самое. Мы изложили Макинтошу свои условия и тут же смылись». На самом деле космический мозгоед всего лишь покинул порт, описал полукруг и сел на поверхности астероида. Инфранет тут еще работал, а диспетчеры хоть и видели транспортник на лидарах, но не придали этому значения. Но сидят и сидят, сигналов бедствия не подают, и черт с ними. Может, денег на кислородную стоянку нет? Тут такое часто случается. Главное, что портовые крысы заглотнули приманку и понесли ее по норам. — А как же я? — забеспокоился падла. — И ты тоже, разумеется, — заверил его Вадим. — Куда ж мы без тебя? — Не понял. — падла наклонился и громко поскреб щиколотку. — и так нечестно. Я же здорово вам помог. отпустить меня, наконец. — Чтобы ты тут же перезвонил своим дружкам. Нет уж, полетишь с нами, а потом оптом вас издадим. — Какие дружки? Да вы чё? Да я их всего раз видел. Да если б я знал, что это они фриса кокнули, я первый на них полиции настучал бы. Роджер обреченно покачал головой. С тем же успехом можно ловить голыми руками угря в яме с грязью, только по уши измажешься. Но если удастся поймать чаек, показания падлы могут засадить за решетку хотя бы их. «Взлетаем», — повторил он. «Нам еще надо поле боя подготовить». «Теперь вы, наконец, отлепите эти усики», — с угрозой поинтересовалась Полина. «Да, конечно», — спохватился полицейский и тут же содрал и ненавистную растительность, и маску. «О, так гораздо лучше!» Голос девушки потеплел, волосы у Сакая, конечно, не удлинились, но он и раньше не носил ни косы, ни даже хвостика, поэтому заслужить Полинина прощение и ему было проще. «Ой, унылый Роджер! Так это ты!» фальшиво восхитился падла, забрасывая левую ногу на колено правой и продолжая яростно ее чесать. «Тут-то я гляжу, голос знакомый! Привет, дружище!» Сакая с шипением выпустил воздух сквозь зубы и вышел из пульта гостиной. — Чего ты всё скребёшься, как лишайный, — цикнул на падлу Вадим. — Так чижится же, — жалобно протянул Жулик. — Вы свою кошку давно к ветеринару носили. Как она об меня потёрлась, тут же и засвербела. — Наша кисонька совершенно здорова, — возмутилась Полина, подхватывая кошку на руки и демонстративно целуя её в пузо. котька противно заорала и хлестнула заолога хвостом по глазам, вышибив слёзы. — А ну-ка покажи, — заинтересовался Вениамин. Падло с готовностью подсунул ему ногу в не очень чистом и не очень целом носке. «Хм, знаешь, Поле, кажется, Теодор был прав. Наши блохи снова в строю». «Ваши?» — удивился Вадим. «Меня тоже кто-то недавно цапнул, но я думал в джунглях». Доктор осмотрел его. Прыщик уже почти рассосался и не зудел, но выглядел очень характерно. «Все-таки, парни, придется вам обрабатывать корабль». Вынес Вениамин неутешительный вердикт. «Что?» «Прямо сейчас?» — возмутился тэд «Разумеется, нет», — согласился Станислав. «Но когда все закончится, обязательно». Теодор с таким жаром закивал, что капитан понял. Пилот тут же выкинул его приказ из головы и надеется, что в ходе заварушки начальство о нем тоже забудет. Но не на того напали. Сколь бы трудный бой не предстоял космодесантникам, меню на вечер все равно составляли с утра. Станислав демонстративно включил планшет, размашисто записал в списке текущих дел плановая дезинсекция и предъявил обоим парням. Место засады выбрал Роджер, лучше всех знавший этот сектор. Собственно, его знали все завсегдатые джекпота, но достаточно отступить от проторенных трасс на пару сотен километров, заглушить двигатели и отрубить радиосвязь, и пропавший корабль можно искать до посинения. «Здесь», — скомандовал Сакайя, временно занявший навигаторское кресло. Мозгоед уже полчаса тащился на сверхнизких скоростях вдоль метеороидного роя, пока Роджер высматривал подходящий просвет. «Заведи его между вон теми каменюками, чтоб только нос торчал». Теодор кивнул и налег на штурвал. «Удачная позиция», — одобрил Станислав и пояснил для менее сведущих военной тактики Полины и Вениамина. «Чтобы нас засечь, чайкам придется подойти поближе» а каменная завеса помешает им сходу броситься в атаку. но «Ну и нам понадобится время, чтобы выпутаться из этой сети», — критически заметил Вадим. «Зачем?» «Что значит «зачем»? А если убегать придется?» «Черта с два! Вы на этой туше от катеров убежите», — беспечно сказал Теодор, щелкая тумблерами. «И она почтаре пытался, и то не получилось. Так что лучше засуньтесь поглубже и не рыпайтесь». «Слышал, Дэн? Только маневрирование». «Ага». Без энтузиазма отозвался навигатор, теоретически он умел водить корабль, для киборга не составило труда запомнить, что, когда нажимать и куда поворачивать. И Тед порой пускал напарника за штурвал, точнее, запихивал. «Мало ли что может случиться с единственным корабельным пилотом, нужна подмена хотя бы на уровне «я знаю, где включается автопилот». Дэн покорно отсиживал занятия, четко выполняя команды, но удирал из-за пульта при первой же возможности. Медитировать над трассами ему нравилось гораздо больше. Тед не терял надежды, что когда-нибудь вдруг все-таки проникнется полетом, как можно его не любить. Но сейчас это была необходимость, а не прихоть. «Все, я пошел», — объявил пилот, отстегивая страховочные ремни. Роджер одобрительно кивнул. Корабль завис равнехонько между каменными глыбами, и сока и на ум лезли поэтические сравнения вроде «Угарь в норе», «Леса под корнями старой Сакуры» или даже Пещера двуххвостого дракона, под которыми эта тактика могла бы войти в учебнике Но пока неизвестно, как, успешная или как провальная. Может, лучше я за штурвал? Хмуро предложил Вадим, глядя, как Дэн неспешно обустраивается в пилотском кресле, подгоняя под себя сиденье и вертокна. Вадик, я тоже умею водить флайеры. Однако грузовым транспортом управлять все равно не рискну. Мягко, но непреклонно возразил Станислав. «Хоть это и мой транспорт». Спецагент полагал, что именно поэтому и не рискнет. Чужой-то не жалко. «Надеюсь, нам вообще не придется им управлять», — буркнул Вадим, отступаясь. В предательстве он Дэна больше не подозревал, но сомневался даже в навигаторских способностях киборга, не говоря уж о пилотских. «Падло заперт. За ним кто-нибудь присматривает?» «Да, Маша». и скин «Её-то он уж точно не уболтает», — пожал плечами капитан. «Скорее она его». «Да, но разумно ли тратить на это мощность бортового компьютера?» «Меня хватит на всех, котик», — тут же отозвалась Маша, с брызгами выныривая из голоподставки, как чемпионка по прыжкам в воду в процессе онных, потерявшая лифчик от купальника. «Всё будет нормально», — подтвердил Станислав. «На базе Альянса её слегка проапгрейдили. Так что для нашего транспортника её прелесть... — Мощностей. Даже с избытком. — Капитан Сакайи, а как вы думаете, они скоро прилетят? — поинтересовалась Полина, одинаково опасаясь как положительного, так и отрицательного ответа. — Полагаю, часа три-четыре у нас в запасе есть, — честно сказал Роджер. — От станции до станции быстрее добраться сложно, а тут еще грязный сектор. Им придется выйти из червоточины заранее, чтобы не напороться на камни. И мы не знаем, где чайки были на момент разговора. Возможно, нас разделяют несколько прыжков. Но, как говорил великий Сунь-Дзы, кто является на поле сражения первым и ждет противника, тот исполнен сил. Кто потом является на поле сражения с опозданием и бросается в бой, тот уже утомлен». Роджер ушел вслед за Теодором, и, изнывающая от неопределенности Полина, прицепилась уже к Дэну. «Дэнька, а ты бы действительно отстрелил падле голову?» «Нет», — спокойно сказал Киборг и пояснил. Капитан Сакайи не является моим хозяином. Вот если бы приказ исходил от Станислава Федотовича... Увы, дразнить Вадима, когда тот не понимал, что его дразнит было куда интересней Сейчас спецагент всего лишь презрительно искривил губы и пошел к кофеварке сделать чашечку напитка двойной, а то и тройной крепости. Суньцзы хорошо было изрекать сентенции, попивая шаусиндзю и лакомясь сяочи в полководческом шатре на вершине холма. Роджеру сакае пришлось довольствоваться тесной рубкой катера и упаковкой семечек, которых хватило ровно на час. Еще десять минут занял сбор просыпавшейся шелухи, невесть как умудрившейся залететь даже под задницу и коловшейся сквозь брюки. Корабельный лидар непрерывно сканировал ближний космос, успокоительно попискивая после каждого цикла. Но полицейский все равно напряженно вглядывался в иллюминаторы. Все созвездия на своих местах, или какое-то приближается боевым клином? Роджер уже начал подумывать, не рассыпать ли шелуху снова, когда Машин голос виновата, как если бы секретарша отрывала босса от приема взятки натурой, промурлыкал. «Солнышко, я что-то вижу». Сакай привычно потянулся к плечу, погладить немедленно реагирующего на хозяйские эмоции и ерошащегося Петровича, но наткнулся на пустоту и вспомнил, что оставил ежика на Сигуре. Пришлось справляться с волнением самостоятельно. Что и где.